Глава девятая. Я вскинула бровь и внутренне напряглась, ожидая, что же будет дальше. В комнате повисла тишина. «Давай поговорим. от чего же нет?» — ответила я, стараясь говорить спокойно, хотя внутри все кипело. Выпрямив спину, скрестила руки на груди и встретила взгляд Ульяны. «Конечно, я была согласна поговорить. У меня просто не было другого выхода. Но начинать разговор сама точно не буду». Пусть она делает первый шаг. Женщина сидела, вздыхала и вроде как мялась. То посмотрит на меня, то отвернется и молчит. Пауза затягивалась. Ни я, ни Ульяна, казалось, не решались нарушить ее, боясь того, что может последовать за первым словом. Время тянулось, а тишина становилась все более невыносимой. Кто ты? Глубоко вздохнув и собравшись с силами, спросила женщина в конце концов, и голос ее прозвучал непривычно грубо. Я обдумывала ситуацию. Елозить делать вид, что не поняла, о чем она спрашивает, не собиралась, но нужно было подобрать слова. Я уже открыла рот, чтобы ответить, как нас прервал шум со стороны кровати. Развернувшись, увидела, что спасенный птиц спланировал на пол и, перебирая лапами, громко стуча коготками по деревянной поверхности, Шустро поспешил ко мне. Добравшись до кресла, в котором я сидела, он тяжело, явно с усилием, взлетел и уселся на подлокотник. На мгновение замер, как бы оценивая ситуацию, а затем повернулся в сторону Ульяны. «Даже так?» — хмыкнула она, поднимая брови от удивления. «Защитник, значит, да?» Я тоже улыбалась, глядя на разворачивающиеся события. А Ворон тем временем... Скорее всего, от слабости немного потерял равновесие и, чтобы не свалиться, раскрыл крылья, ловя баланс. Но со стороны это выглядело так, как будто он и вправду меня защищает. Ульяна лишь вздрогнула от неожиданности. «Спасибо, мой хороший», — поблагодарила я Пернатова и аккуратно погладила по вновь сложенному крылу. Это происшествие немного разрядило ситуацию. Возвращаясь к разговору, я уже не была так напряжена. Ты не Арина, твердо сказала женщина, и в ее глазах плескалась тревога. Кто ты и где моя племянница? Ее больше нет, не стала тянуть с плохими известиями. Думаю, что она погибла, тогда на кладбище рядом с могилой матери. Ульяна судорожно вздохнула, как будто задохнувшись, и сцепленными руками прикрыла рот. В ее глазах появились с трудом сдерживаемые слезы. Одно дело — догадываться, а совсем другое — получить подтверждение того, что и последний член твоей семьи ушел за грань. Сейчас я по-настоящему ей сочувствовала. «Меня тоже зовут Арина», — тихо сообщила я, — «и я из другого мира. Там, у себя дома, я умерла, а в следующее мгновение открыла глаза уже от того, что ты вылила на меня воду. Почему так произошло и как это получилось, не знаю, и уж точно я этого не хотела. Но случилось так, как случилось. Я сама до конца до сих пор не могу поверить в то, что произошло. Ульяна подавленно молчала, а мне было просто нечего добавить. В полной тишине она поднялась и подошла к окну, за которым продолжала бушевать зима, в физическом мире отражая то, что творилось внутри. Наблюдать за женщиной было больно, и хотела бы подойти к ней, обнять, оказать поддержку, но понимание, что сейчас ей нужно время, останавливало. Это было горе, и его надо пережить. Поэтому я сидела, не проронив ни звука, давая возможность женщине осознать случившееся. Ворон дремал на спинке кресла, не выказывая заинтересованности, в комнате повисла неприятная тишина. Прошло довольно много времени, прежде чем Ульяна вернулась в кресло, в котором сидела с начала разговора. «Хорошо. Я приняла это. Что делать будем?» — спросила она. «Жить. Мне правда жаль, что так случилось, но я в этом не виновата. Я такой же заложник ситуации, как и ты». Мы сидели, молчали, и каждая была погружённая в свои мысли — Тишина в комнате стала почти осязаемой, подчеркивая всю сложность ситуации, в которой мы обе оказались. «В чем я раскрылась?» Спросила только для того, чтобы заполнить паузу, но ну и для того, чтобы знать, где я допустила ошибку. Хотелось бы избежать подобных ситуаций в будущем. Ульяна снисходительно улыбнулась и выразительно посмотрела на меня, предоставляя возможность самой догадаться. Ее молчание было яснее любых слов. Понимание пришло внезапно, я просто не думала об этом. Стремительно происходящие события захватили все моё внимание. Сейчас, когда я вернулась мысленно и проанализировала этот день, ответ на мой же вопрос стал очевиден. «Но «Ну да, ты права. Невозможно провести близкого человека». Она кивнула, подтверждая мои слова. «Первое, что насторожило, — это коса». Кстати, действительно очень красиво, у нас таких я не видела. Но моя племянница не умела обходиться с волосами, для этого всегда были слуги. Во-вторых, ты была готова собрать посуду после завтрака, и это тоже совсем нетипичное поведение Арины. Она бы никогда не стала делать такую работу, это просто не пришло бы ей в голову. Ну а дальнейшее поведение только укрепило меня в мысли, что ты не она. «Ты решила заняться делами, поблагодарила Марфу за завтрак, пожалела и взяла в руки ворона. Дальше перечислять?» — насмешливо спросила женщина. «Сейчас я была рада, что хорошее общение между нами восстановилось». «Нет, не надо. Я поняла. Актриса из меня совсем никудышная», — высказала я неоспоримый факт. «Можно вопрос?» Женщина кивнула, и я продолжила. «Почему ты не удивляешься тому, что я не из этого мира?» Подумав немного, она ответила. «У нас в прошлом бывали случаи, когда люди, так же, как и ты, попадали в наш мир. Это редко, но случалось, и об этом знали все. К таким людям всегда хорошо относились, до тех пор, пока не появился один человек и не попытался организовать государственный переворот. Много людей тогда погибло. После этого случая отношение к таким по изменилось. Сейчас, как только обнаруживается такой человек, нужно сразу сообщить королевским дознавателям, и его забирают. Что уж дознаватели с этими людьми делают, я не знаю, но таков закон, — закончила объяснять она, и испытующе посмотрела на меня. Стало страшно. Мурашки пробежали по спине, и сердце забилось чаще. Такой засады я не ожидала. И... «Что ты собираешься делать?» — спросила я после довольно продолжительной паузы, стараясь говорить спокойно. «Ничего. Ты ничего плохого никому не сделала? И насколько я разбираюсь в людях, не собираешься?» «А вот корона мне задолжала». В тишине комнаты раздался ее всхлип. «Вся моя семья уничтожена, так что я никому ничего не должна». Ее глаза пылали злостью, а в голосе зазвучала горечь, и ее можно было понять. «И как будем жить дальше?» — тихонько выдохнув, поинтересовалась я. Перспектива оказаться в руках дознавателей напугала. «Да, так и будем. Ты моя племянница, графиня Арина Малиновская. И вот эта рухлить? она обвела рукой вокруг себя, указывая на дом с облупившейся краской — Твое наследство, и разбираться теперь с ним предстоит тебе. Какая-никакая, но крыша над головой у тебя уже есть. Только здесь столько работы, что я даже не знаю, с чего начать. Непонятно, поздравить тебя или посочувствовать. Нужно чинить крышу, менять окна, ремонтировать стены. Это же просто кошмар. Если нужна помощь, я останусь с тобой хотя бы на первое время. А если нет то уже завтра же уеду», — проговорила она и потом грустно добавила. «Меня теперь тут ничего не держит».